Этот полюс, то есть самая удаленная от людей точка во всем королевстве, находился в центральном массиве Оверни. Примерно в пяти днях пути от Клермона, на высоте двух тысяч метров, на вершине вулкана Плондюканталь. Вулкан представлял собой огромный конус, сложенный из свинцово-серых пород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 А уж по ночам, в бледном свете луны, эта забытая богом пустыня казалась чем-то потусторонним. Даже разыскиваемый по всей стране бандит Лебрен предпочел пробиваться в Севенны, где его схватили и четвертовали, чем скрываться на плон Дюканталь, где его, правда, никто не нашел бы, но где его ждала верная смерть пожизненного одиночества. А она казалась ему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 «Единственным человеком в мире!» В нем разразилась буря ликования. Как потерпевшие кораблекрушение после многих недель блуждания по морю в экстазе приветствуют первый обитаемый остров, так гриной праздновал свое прибытие на гору одиночества. Он кричал от счастья.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 Он бесновался, как безумный, до глубокой ночи.